Глава седьмая. До спеху или работу, или чем вообще эта фигня была, было определённо плохо и печально. Он дрыгал конечностями, издавал панически невнятные звуки с металлическим мехом, гудело из разных отверстий и пускал струйки пара туда же. Правда, дубодавать явно не собирался, скорее пребывая в панике и депрессии. Так что ты с ним сделал-то? поинтересовался я, насторожённо тыкая страдающий доспех кончиком топора. «Понятия не имею», — простодушно призналась мудрица. «Гаечку, фляжку с вином опустила, побулькала ей там, а потом вылила всё это на эту наглую железяку». «То есть закоротила её?» — спросила я риторически себе под нос. «Ау-у-у-у!» — взвёл лежащий на спине доспех, став стучать ногами и руками по земле, напоминая тем самым глубоко обиженного ребёнка. Делал он это активно и с грохотом. Мы смотрели на него, делая вид, что совсем не замечаем, как отмудохонные авантюристы живенько сваливают куда подальше, онося с лишка муж вырубленных коллег. Я даже лёгкое удовольствие ощутил. Это же те самые, которые местная элита изщещает. Так что мы, можно сказать, оказали революции гномов анонимную поддержку, почти анонимную, так как эти побитые ребята точно знали, на кого и за какие деньги подняли лапки. «Так, Саеха Батьковна, дай-ка мне гаечку», — подумав, решил я. «Сейчас мы ей ещё несколько жидкостей обработаем, да зальём этой хрени. А у администратора всё равно запасные есть, и я в прошлый раз три насчитал». Звуки, которые начал издавать беспомощный доспех, стали откровенно панические, но нам было всё равно. Правда, гайку я не получил. Мудрится наотрез, отказывалась его выпускать из рук. Но вот болтыхать в разных ёмкостях — это она с удовольствием. Бутылки, предоставленные неравнодушными, то есть злорадными спонсорами, различались как по содержимому, так и по реакции на гайку, опускаемую в них на веревочке. В некоторых жидкость бурлила, в других густела, а выданная мной баклажка с плохим пивом жалко было выкидывать. Превратилась внезапно в подобие ежа без иголок, причём розового, телесного цвета и вертикальной складкой на задней части, негодующе фыркнув складкой Это нечто ускакало во тьму пещер, едва не увидя с собой Виталика. Кажется, наш поверженный противник начал молиться. «Что-то не хочу я это выливать на вон то», — здравомысляща поделилась с нами Тами. «А вдруг на ноги брызнет? Саяка-то вон залила аккуратно внутрь и всё». «А мы не будем выливать», — предложила мимика. «Мы будем кидаться». «О!» — радостно гаркнула Рюка, фотоя бутылку с пузырящимся содержимым. Правда, кинуть не успела. С громким хлопком рядом с поверженным наглым противником, попутно растоптав к черту и прабабушке одиноко лежащий плакат, возникла здоровенная железная роботятина. Я с моментально охлаждёнными до космических температур спиной и жопой её тут же узнал. «Страж! Страж 999 уровня! Тот самый, что забрал дотарец!» Нам хана. «Ну, то есть полное. Совсем. Это не...» придуркуатый паровой доспех с пылесосом это мимо уха со свистом пролетела нечно опозданная мной как бы пылка с погайкенным содержимым со звоном разбившейся широкую грудную клетку стража о торопела, проведя взглядом последний путь бутылки и наблюдая, как на железной неуязвимой и непробиваемой груди жуткого роботизированного титана начинает колоситься зелёная рожь или что-то вроде неё. Я внезапно понял, что попадено в меня. Наиmatch, прости. Наглые голоса, яки чуть не застоял меня дуплица. Подвиньте, пожалуйста. Был такой вратарь, Лев Яшин, мощнейший мужчина был. Такое обытворял на воротах футбольных, что в другие не снилось. Я сейчас здорово под него сыграл, уходя рывком с поля, и то едва не получил очередной бутылкой по доспеху. Девчонки с визгом, в котором смешивались страх, азарт, любовь и ненависть, вас всё кидали бутылки в стража ник, кстати, для себя загородившего предыдущую жертву. Сначала этот железный дровосек с растущей на груди травой просто посинел, налился такой сочной синевой, что прямо глазу приятно стало. Потом с изумлённым лязгом, провернувшись вокруг своей оси и продемонстрировав нам, что на спине тоже есть растительность, двухметровый робот в доспехах пал на четвереньки, гулко заурчав. Нестандартный звук длился недолго, ровно до момента, пока у него из под вылезающего сквозь металл травяного остав в причинном месте не отвалилась какая-то важная деталь почти с того же места деталь напоминала железный кирпич а ещё явно была в большую тягость своему бывшему носителю так как облегчившийся от робот радостно заскакал на четвереньках дребезжа и теряя разные элементы своей конструкции на сводившихся местах во всю пёрла трава в целом очень похожая на шерсть мы в изумлении наблюдали за происходящим Кончилось всё тем, что здоровенный, размером с очень крупного гиппопотама котяра, жирный и коротколапый, басовитом мяукнув так, что у меня за три сутки потроха, рысью мчался во тьму, принявшую сегодня издеть много разного и всякого. Вместо шерсти у кота были длинные колосящиеся стебли травы с редкими цветочками. А вот статуса больше не было, лишь какая-то невнятная кракозябра вместо букв. «Ну, теперь по-новой бодяжить нужно» привела нас чувство Саяко деловитым замечанием. Но вот только приступить к процессу не получилось. Рядом с прекратившим двигаться доспехом администратора возник другой доспех. Ну, тот, который не ломанный. Или починенный. «Ик!» — громко и удивленно сообщил свежеприбышей, расставив руки в разные стороны. Затем, повернув шлем к лежащему собрату, взволнованно спросил. «Ик!», Ик. Ик жалобно и истерично простонала не дожитерва соякинных экспериментов. Затрудриж. Делать было нечего, поэтому мы и шарись по карманам в поисках дополнительных бутылок, выслушали невнятный, но очень страстный диалог между роботом лежащим и роботом стоящим. Проходило он на повышенных, можно сказать, истеричных тонах. Но почему бы не послушать? Эти стуканы, конечно, администраторские Но зачем особо поганым в этой жизни застуканы не были? То есть они ходили по миру, пылесосили людям мозги, сжигали книги, ломали механизмы, но кроме пылесосов у неё уязвимости ни в чём замечены не были. Они явно не тот бывший страж, что растительным котом ускакала следовать в гномий пещеры, а что-то вроде подсобных рабочих, заточенных на пару-тройку функций. Нет, ну в самом деле, стали бы они в ином случае созывать с помощью плакатов местных авантюристов? Ну что тут сказать? Я слегка ошибся. После особенно истеричного визга, лежащего, стоящий робот повернулся к нам, вздел руки к потолку пещеры, загудев нечто торжественно угрожающее. Речь ототиф явно не сулила нам ничего хорошего, так как за спиной у противника возник и начал разрастаться круг мягко сияющего света. Пришло пора валить, гавкнул я, начиная перебирать ногами. Шевелитесь, девчонки. Сейчас, подожди. Зая как к самой настоящей пламенной борцыха с чем-то там, сиде на корточках, болтала гайки в бутылке, рядом с которой валялась тряпка, которой мудрица собиралась заткнуть горлышко, ну прямо коктейль Блин Молотова. Поторопись, панически извизгнула мимика, подбегая и хватая Такамацури за что придётся. Крок за спиной доспеха угрожающе гудя, рывком расширил состав в диаметре метров 15. Это был портал. С его другой стороны всё было зелено. Светило солнышко, и слышалось негромкое, но массовое шебуршание. Это встревожило убегающего меня сильно. "Не торопись, спись", гаркнула носимая Саяка, торопливо затыкая тряпкой бутылку и отцепляясь от наровяющей утащить её бардессы. "Мы уже быстро-быстро слябарим -быстро от всего этого дела подальше". Поэтому тревогу, оставшейся позади Фому, вполне можно было понять. Доспех замолчал предполагая стоять с воздетыми руками. Саяк размахнулась, что-то негромкое хрыкнуло тоненьким голосочком, мимика нервно дёрнулась, забыв отпустить свою подругу, и брошенная бутылка, чью траекторию в последний момент чуть-чуть подкорректировала нервная кошка-девочка, держащая мудрицу, полетела мимо цели, с лязгом разбившись о край портала. Тот тут же полыхнул белыми молниями, отшвыривая в сторону доспех как пушинку, нездорово громадыхнул а затем засиял так, что глазам стало больно. «Валим!» — взвыл я, рывком сближаясь с Аякой и Мимикой, хватая их в охапку и придавая на тапок по максимуму. Ломанулись мы оттуда знатно, без оглядки, под панические металлические звуки и всё усиливающееся похрюкивание. Что бы там сзади ни было от порталов просятник до хаотически изменённого колдунства, которое сейчас рванёт и обрушит нам на голову всю гору, но никакого желания выяснять не было. Мы драпали во всё прть. Что хорошего в своём временном паническом убегании от опасности? Правильно? Ты успешно убегаешь от опасности. А что плохого? Ну, как минимум, что если ты успешно убегаешь от опасности в подземном лабиринте, состоящем из пещер, проходов, текущих рек, ручьёв, спусков, подъёмов, загогулин, аврагов, пропастей, залов с освещающимися грибами, залов полных летучих и паникующих мышей, залов с хищными носпящими до того, как мы пробежали ячерами озёра с чем-то вроде нефти вместо воды, там торчали камни, через которые мы бодро прыгали, и прочего-прочего, то обычно случается так, что наступает момент, когда адреналин кончается, мозг включается, сообщая тебе, что вы того. Заблудились. Зато убежали. Мы заблудились. Совсем заблудились. Давайте отдышаться. Ты на плече у мача висишь. Он меня плечом под дых бил. А где Лидит? Суку бы не было. Мы стояли в большой красивой пещере с живописным, слегка светящимся молочным светом озерцом, но без суккубы. Лилия Дмитрогард отсутствовала, как глаз, вид и рот. — Ам. <къем> Тами, отряхиваясь от паутины, светящейся плесени и каких-то приставучих клопов, задумчиво протянула. — А почему потерялась самая умная, а не Рьюка? — Все побежали, и я побежала, — пожала атлетичными плечами ни грамма не запыхавшаяся варварша. «Всё правильно сделала», — подытожил я. «Ладно, раз там ничего не рвануло, то фиг она до нас теперь дойдёт, если рванёт. Лагерь раскладывать не будем, устроимся так». «Прямо здесь?» — мимика с опаской покосилась на светящееся озеро. «Отличное место», — объяснил ей я. «Если Лилит заблудилась, то будет нас искать. Сейчас ещё шашлык забабахаем для запаха». Пока резал мясо, сидя на чербаке, понял, что вот нифига не страшно. Даже адреналин поступал лишь первые полкилометра бега, а затем всё это стало напоминать простую пробежку, но никак не ассоциировалось. У меня эти туповатые доспехи, предпочитающие ругаться и эмоционировать, с чем-либо опасным. Вот сам администратор, да. Вот страж, да. А эти... Фигня какая-то с плакатиками. Ещё и обидчивые какие. Девчонки в основном нервничали по поводу Лилит. Даже разошлись на полчайских разные стороны, завя я её громкими жалобными голосами, разносящимися под сводами пещер. На эти звуки демоница не появилась. Зато из озера выползла крупная кула, прямо на берег, проворно шевеля двенадцатью крабиными ногами и заинтересованно поводя рылом. Тварюгу мы оперативно пришибли, получив с неё в качестве награды несколько ломтей дурно пахнущего мяса и здоровенный изумруд. Мясо покидали в воду. Лилит нашлась, когда я уже созвал безутешно скорбящих к скворчающему шашлыку. Суккуба, бледная аж до розовости, подошла деревянным шагом к нашему импровизированному столу, плюхнулась рядом с нервно мигающей в разнобое Миттильдой и схватила бутыль с чем-то крепким, начав её методично в полной тишине поглощать. Мы, слегка фаламорфирующие от вида розовой с ног до головы суккубы, сидели тихо, правда, продолжая активно работать челюстями. Та, выдав всю бутылку, сменила позу, обняв руками колени, а потом молча уставилась на огонь костерка. Губы бывшего генерала ясно дрожали. От такого зрелища мы начали подрагивать, правда, жаря шашлык ещё быстрее. Совместный опыт диктовал, что какие ужасы не притаились во тьме очей и поражённой суккубы, шашлык от этого теплее не станет. «Мы все умрём», — наконец поведала нам суккуба, слегка и довольно мило при этом заикаясь. Все, вы вообще. Товарищ Митрагард, нам нужны подробности. Уризонил я витающую в облаках девушку, розовую. Демоница медленно повернула ко мне голову, делая удивлённое выражение лица. "Какие?" почти без запинки произнесла она. "Мы умрём. Ты, я, все. Кто все?" Та, мявзяв Лилит за нагрудный ремень, начала тут трясти. "Кто все? Мы все. Нет!" Подобежала расшатаваемая демоница, затем спустя минуту, вырвавшись из объятий гномки, начала икать и тормозя рассказывать, что там у неё приключилось. Сначала она поступила как рёка. Все побежали, и она побежала. Нет, ну а что? Портал скрипит, доспехи гремят, сияние нарастает. Понятно же, что сейчас грохнет. Ну вот, Но затем, где-то метров через двести, Суккуба решила уйти в невидимость, а затем поглядеть из-за толстого и взрывопрочного угла. Чего там такого творится? Ассасин же умеет быть очень быстрый, если нужно. Ну вот и выглянула. А там раз, и ничего не взорвалось. Вместо этого... «Свинки?» — недоумённо и медленно переспросила Рюка. Глядя, как лилит... Так, как будто у той даже с точки зрения простодушной, когда яркой кицуны, поехала крыша. «Свинки!» — проникшись впечатлением, Лилит поддала страсти и активности. «Маленькие такие, на голову ниже тами, прямоходячие, с грабельками, лопаточками, поварёшечками, пипедастриками». «Лиль, ты чё, ушиблась?» — влезла сосредоточенно ковыряющая в носу саяка. «Какие хрюшки?» «Какие?» — зарычала Суккуба. «Какие?» — зарычала Суккуба подскакиваю с места и хватаю мудрицу за грудки. "Простые. Я вам только что их описала. Только если ты ещё хоть раз гаечку в свою шею снимешь, я тебя убью. И сама убьюсь. А знаешь почему, дура, ты плоская? Знаешь? Твоё колдовство сделало портал бесконечным. И не смей. Я не знаю, что и как именно, но они теперь выливаются в этот мир сплошным потоком, бесконечно. Они выливаются десятками в секунду, а может и больше, чем десятками." Последнее было сказано прямо -таки с таким душевным надрывом. Но я понял, бесконечные извинюшки или кто там у них вываливается, а это мощно. Что? Выпучилить на краснокожу и все. Сплошным потоком изошла она крик. И все, и все эти тысячи идут сюда, бесконечно выходят и бесконечно идут прямо к вам. У них автонаведение я проверяла, проверяла и проверяла. Ни фига себе, пробормотал я себе под нос севшим голосом, усаживаясь зат на камне. Первая высказалась Мимика за то, что нужно валить. Пофигу уже на мудреца, тут такие дела творятся. В общем, нужно на другой континент, потому как если это действительно просто прямоходящие хрюшки без особых интеллектуальных способностей, то они самым банальным образом потонут, преследуя нас. Затем снова взяла Матильда. Правда, ненадолго. Её неуверенный писк о том, что нужно вернуться в Шварцвальд, И поговорить с приклеенным администратором был затнут той же мимикой. Там нас явно не будут рады видеть. Короче, трявка была конкретно как понос. Мы валим? Надо бежать. Ей Влад пробормотал слегка, отигравшая назад в красный цвет лилит. Их с каждой секундой больше, больше и больше, больше и больше. Тогда собираемся? Деловито пробубнила Жующая Тами. Ша, ответил я им всем. Никто никуда не бежит. Нельзя а난 бережать. А потом объяснил диспозицию. Мы под горой в гигантских пещерах, где-то относительно неподалёку работает то ли портал, то ли магическая хореовина бесконечных тампоущих живых существ. Всё верно. Быстрож тампоущее. Сакуба болезненной кнув подтвердила. Очень быстрож тампоущее. Что из этого следует? Девчата, хмуро посмотрел я на свой доблестный отряд. Как вы думаете, сколько этих монстриков будет, когда о них узнает Тагран Бахабани, а? А какие авантюристы в городе вы видели? Мач! Почти взвизгнула Лилит. Эти эти хрюшки максимум пятого уровня, я смотрела. Они ничего не сделают гномам. Ты уверена? Обернулся я к ней. Уверена, что они ничего не кушают, ничего не пьют, ничем не дышат. Представьте себе, что будет, если мы уйдём на этот портал? или что там вместо него, проработает хотя бы неделю. Ну вот, к примеру, их вылазит 30 в секунду, то есть 1800 в минуту, 108 тысяч в час, 2,592,000 в сутки, 18 с лишним миллионов в неделю. И это приблизительно. «Прежде чем сюда пребудет кто-то вроде Бенжу Магомами, пройдёт месяца три», — задумчиво и печально проскрепила Саяка вставая и отряхивая свою заднюю плоскость. Затем она подняла голову, решительно блеснув глазами. Них за это время станет слишком много. На администратор где и в каком стене неизвестно. Мне можно это позволить, девчонки, в смысле, дать дыру. Ну вот да, а не захлебну. Жалобный стон мимики был при он подзательником. Выдавшая его рюка с удивлением посмотрела на свою ладонь, отвесившую кошка девушки леща, видимо, автоматом. А потом по часам этой же ладони в затылок, высказала, что мол нельзя уходить. Мало ли, что эти свиньи могут вдруг действительно всё тут сожрут. И останется от континента одна пустыня. А вдруг плавать умеют? Значит, мы снова идём спасать мир, мужественным голосом заключил я, поднимаясь. Не смотрите на меня так, девчонки. Да, я знаю, что континентов много ещё осталось, но надо. Кто, кроме нас, нету никого, понимаете? Совсем никого. Мочь прав. Очень неожиданно поддержала меня Лилит. Тоже поднимаюсь. Те доспехи, они исчезли, убежали. Их чуть не затоптали сразу же. Я видела, кроме нас тут никого. Давайте хоть за мудрецом зайдём. Там я определённо не хотела идти воевать с бесконечными свиньями. Ну, пожалуйста. Он же знает ответы на все вопросы. У нас есть свой мудрец, Рилка потыкала в ежущуюся сояку. Она это начала, она это и закончит во взглядах всей честной компании, брошенных на Тлакомацури, просквозило космическое сомнение, от которого мудрица попыталась защититься Виталиком, но безуспешно. Потерпев неудачу, слегка доведённая до ручки волшебница, схватив полупустую бутыль, взвыла с отчаянием в голосе «Вперёд!», что и послужило началом нашего поспешного похода во имя спасения планеты. И, разумеется, мы тут же заблудились. А заблудившись, впали в панику. «А-а-а-а!» — завыла Тами. «Мы все умрём!» «Кончай орать, мелкая!» — трясла её за оттягивающийся купальник, наконец поддавшаяся общим настроениям Рюка. «Ты, гномка, ты должна тут ориентироваться. Давай берись за дело!» «Отстань! У меня под землёй не была никогда. Сама берись, вынюхивай!» «Что вынюхивать?» «Свиней!» «Сама их вынюхивай!» «А ну, всем циц!» — ряхнул я, беспомощно озираясь по сторонам. «Ну, а на что тут смотреть?» Пещеры и пещеры, ходы и ходы. Всё это подземное логово, сплошной лабиринт. Почасав затылок, решила сведаться. У кого из вас самый остронюх? Не буду я превращаться в онюхую свинину, тот же сама себя сдала спатрохами кицуны. Я даже не успел приступить кговорам, как я прямится оказалась окружена взбодряжными и нервничающими девчонками, тут же засыпавшими бедную бодибил дершу массой самых разных слов и предложений, начиная от угрозы всей планете. И заканчиваю вступками очередности на тело некого героя. Ничего, я это запомню. Вообще всем было напряжно, даже очень. Пофигу, что оклимавшийся суккуб рассказывает, насколько слабые должны быть эти прямоходящие просята. Каждый из нас нервно считал секунды, не верить, что от нам ассасина смысла не было, а значит, каждая секунда порождала ещё тредидцатка монстров, наверное. А мы уже около полтора суток шлямемся, панически берём по всему этому лабиринту. И рёка зараза опять же. Но нет, Кицуна довольно быстро сдалась уговором, превратившись в огромную, около 2 м в холке, белоснежную лисицу. Зверюга потянулась, шевеля мокрым носом, но тут же удивлённо тяжкнула, поняв, что теперь она не просто лесообороте, а самая настоящая маршрутка. На её спине внезапно оказались все, кроме имеющих совесть меня и Элилит. Мач Возвала ко мне примастившийся на шее Урюки Саяка. «Переведи выбор, дай мы на нее, и поехали». Предложение было хорошее, предложение было разумное, с удвоенными характеристиками наша кокоротта, и найдет, кого хочешь, и унесет весь табун куда надо, с большой скоростью и комфортом. Правда, сама оборотень на лисем языке сплошным матом говорила, что думает об этой идее, крутясь на месте и щелкая зубами. Однако девушки были непреклонны, хором ездя воронши по ганзгам. В конечном итоге Рюка сдалась, но, судя по злобному блеску в глазах, изрядно затаила на такую эксплуатацию. А затем мы отправились в путь, выседая наставшие ещё крупнее Китсуны. Её тело, весом превосходящее уже тонны четыре, неслось по пещерам, как белая молния. Голова то и дело опускалась к полу пещеры, а шикарные белые хвосты то и дело уворачивались от тех, кто хотел их пожамкать часами и без устали бежала Рюка Какарота по подземному миру, неся своих друзей на спасение мира и планируя им отомстить, судя по злобным взглядам за спину. Но и, разумеется, мы заблудились ещё сильнее, а потом ещё сильнее. И ещё, вплоть до того, что стены пещер на нашем пути стали уж из какого-то тёмно-сиреневого минерала. Но потом: "Да как так-то?" орали мы дружно, мёртвой хваткой цепляясь за белоснежную шерсть Стрим Глав удирающие лисы. За нашими спинами и её хвостами слышался могучий низкий рёв преследующего нас подземного дракона.